Издательство Эксмо. Филип Киндред Дик. Молот вулкана. Читает Владимир Галицын. Глава 1. Артур Пит заметил агрессивную толпу уже в тот момент, когда вышел из здания Юнити и начал переходить улицу. Он остановился на углу у своей машины и закурил. Открывая машину, он присматривался к толпе, придерживая свой портфель. Их было человек 50-60. Горожане, рабочие и мелкие лавочники, клерки в очках со стальными оправами, механики и дальнобойщики, фермеры, домохозяйки, зеленщик в своём белом переднике. Всё как обычно. Нижняя треть среднего класса. А она всегда одинаково. Пит скользнул в машину и щёлкнув по микрофону на панели, вызвал самого старшего из своих прямых начальников, директора в Южной Америке. Люди снаружи тем временем пришли в движение, быстро заполнили улицу и теперь волной надвигались на него. Без сомнения, они сразу опознали его по одежде Т-класса: белой рубашке с галстуком, серому костюму, фетровой шляпе. Плюс портфель и начищенные черные ботинки. Блестящий лазерный карандаш в нагрудном кармане пиджака. Он вытащил карандаш и раскрыл его, взял золотую трубку на изготовку. «Чрезвычайная ситуация», — сказал он вслух. «Директор Таубман слушает», — отозвался динамик на панели. «Где вы находитесь?» Далекий официальный голос из недосягаемых высот. «Все еще в Сидар Гроувс, Алабама». Вокруг меня формируется толпа. Подозреваю, что они заблокировали улицы, похоже по всему городу. Целители присутствуют. Чуть поодаль на бордюре стоял пожилой мужчина с массивной головой и коротко подстриженными волосами. Стоял совершенно неприметно в своей коричневой рясе, подвязанной узловатой верёвкой, на ногах были видны сандалии. Один, сказал пит, Попробуйте сделать скан для вулкана 3. Попробую. Толпа уже окружила машину. Пит слышал, как руки трогают и ощупывают его убежище, спокойно и тщательно всё исследуя. Он перегнулся назад и дополнительно заблокировал все двери. Стёкла в окнах были подняты, капот надёжно закрыт. Он завёл мотор, активировав тем самым встроенные в автомобиль защитные устройства. Система тихонько загудела под ним и вокруг него, проверяя, не ослабла ли где броня машины. Машина в коричневом продолжал неподвижно стоять на бордюре. Рядом с ним было ещё несколько человек в обычной уличной одежде. Пит вытащил сканер и поднял его. В тот же момент в машину попал брошенный камень, ударив в дверцу под водительским окном. Корпус вздрогнул, сканер в руках у Пита заплясал. Второй камень попал точно в стекло, усеяв его сетью трещин. Пит выронил сканер. Мне будет нужна помощь. Они настроены серьёзно. Команда уже в пути. Постарайтесь сделать скан целителя получше. В первый раз вышло плохо. Понятно, что плохо, со злостью ответил Пит. Они увидели прибор у меня в руке и тут же забросали меня камнями. Одно из задних стёкол лопнуло. Руки слепо потянулись внутрь машины. Мне надо отсюда выбраться, та обман. Пит невесело усмехнулся, увидев краем глаза, как система безуспешно пытается зарастить разбитое стекло. Хотя новый пластик глаз и выдувался взамен разбитого, руки чужаков рвали и отбрасывали его, не давая закрыть дыру. Не паникуйте, раздался металлический голос с панели. Держать в узде свой старый мозг бит снял ногу с тормоза. Машина проехала несколько метров и встала намертво. Мотор заглох, вместе с ним отключилась и защитная система. Её лёгкое гудение сменилось тишиной. В желудок пита скользнул холодный страх. Он бросил попытки отыскать завалившийся куда-то сканер, дрожащими пальцами поднял свой лазерный карандаш. Четверо или пятеро вскарабкались на капот, блокируя ему вид. Кто-то ещё взобрался на крышу автомобиля. Раздался внезапный, душераздирающий рёв. Крышу начали резать тепловой пилой. Сколько ещё ждать? хрипло проговорил Пит. Я в ловушке. У них, видимо, есть какой-то плазменный подавитель. Вырубили мне всё. Помощь будет с минуты на минуту, ответил ему спокойный металлический голос. В нём не слышалось страха. Он был так далёк от Пита и его ситуации. Голос организации, глубокий и солидный, вдали от опасности. Пойдь поторопятся. Машина задрожала, когда на неё обрушился настоящий град камней. Она опасно накренилась. Нападающие приподняли её с одной стороны, пытаясь перевернуть. Уже оба стекла сзади были выбиты. Чья-то рука нащупала замок двери через одно из них. Пит сжёг эту руку в пепел своим лазерным карандашом. Обрубок мгновенно убрался. «Есть один. Неплохо было бы, если бы вы смогли отсканировать для нас хоть нескольких из них». Взамен сожженной руки внутрь машины просунулось несколько новых. Внутри теперь было невыносимо жарко. Тепловая пила прошла уже почти насквозь. «Мне страшно, не хочется этого делать». Он навел лазер на свой портфель и, И не отводил луча до тех пор, пока от него ничего не осталось. Торопясь, Пит отправил вслед за ним содержимое своих карманов, потом бардачка, затем сжёг свои документы и последним бумажник. Когда пластик расплавился, на мгновение он увидел фотографию своей жены. Снимок быстро исчез под лучом. "Ну вот и они", сказал он негромко, когда весь бок машины смялся с хриплым скрежетом. И скользнул в сторону под давлением пилы. Постарайтесь продержаться, Пит. Команда уже вот-вот. Динамик внезапно смолк. Руки схватили Пита, прижимая к креслу. Костюм треснул, галстук содрали. Он закричал. В лицо ему ударил камень. Лазерный карандаш упал на пол. Розочка из разбитой бутылки прошлась по его глазам и рту. Крик захлебнулся и стих. задушенный. Тела навалились на пито, и он утонул в цепкой и тёплой людской массе. На панели автомобиля тайный сканер, замаскированный под зажигалку, записал всё происходящее. Он продолжал функционировать. Петни не имел о нём представления. Устройство досталось ему вместе с машиной от руководства. Из барахтающейся массы тел внезапно протянулась рука, деловито обшарила панель Затем прицельно выдернуло кабель. Тайный сканер прекратил работать. Как и пит, он подошёл к концу своего срока жизни. Далеко на шоссе полицейские сирены прозвучали погребальным звоном. Опытная рука втянулась обратно в забурлившую снова массу тел. Уильям Баррис всмотрелся в фотографию, ещё раз сравнивая её со снимком с копии ленты сканера. Кофе на столе, забытый среди бумаг, остыл и превратился в мутную жижу. Здание Unity вокруг звенело и вибрировало от звука бесчисленных калькуляторов, статистических машин, видеофонов, телетайпов и электрических пишущих машинок мелких клерков. Сотрудники умело пробирались туда и обратно по лабиринту бесконечных ячеек, в которых работал персонал Т-класса. мимо его стала звонко цокая высокими каблуками быстро прошли три секретарши возвращаясь к своим местам после перерыва на кофе в обычный день он обратил бы на них внимание особенно на стройную блондинку в розовом пушистом свитере но сегодня не то что не обратил даже не заметил как они прошли мимо какое необычное лицо негромко произнёс барис посмотрите только на его глаза и на эти тяжёлые надбровные дуги И ерунда, френология, равнодушно ответил Таубман. На его гладко выбритом пухлым лице отражалась скука. Он-то заметил секретарь, в отличие от Бариса. Барис швырнул фотографию на стол. Неудивительно, что у них столько последователей с такими организаторами. Он снова вгляделся в крохотный фрагмент ленты сканера. Это была единственная часть, где хоть что-то вообще было видно. Был ли это тот же человек? Он не мог сказать с уверенностью. Просто размытое пятно, силуэт без черт лица. В конце концов, он вернул фотографию Таобмана. Как его имя? Отец Филц. Линейным движением Таобман перелистнул страницы своего досье. 59 лет, электрик по профессии, специалист по башенному вооружению высочайшего класса. Один из лучших во время войны. Родился в Мэйконе, Джорджия, в 1970-м. В целителях он два года, с самого начала. Один из основателей, если можно доверять нашим информаторам, провел два месяца в лабораториях психологической коррекции в Атланте. «Так долго?» — переспросил Борис. Он был поражен. Большинству хватало недели. В этих передовых лабораториях здравомыслие возвращалось быстро — Ведь в них было абсолютно всё оборудование, о котором Барис только знал, да плюс ещё кое-что ему неизвестное, лишь мелькнувшее вскользь перед глазами при посещении. Но при каждом визите туда он испытывал глубокий страх, несмотря на свою полную безопасность и иммунитет, что давала ему должность. Он сбежал, сказал Тауман, и сейчас взглянул Барису прямо в глаза. Не пройди а процедур «Два месяца там и никаких процедур?» «Он был болен», — сказал Таубман, слабо иронически улыбаясь. «Ранение, а потом хроническая болезнь крови. Затем что-то, связанное с облучением, полученным на войне. Он все оттягивал, а потом в один прекрасный день просто исчез. Достал из стены один из кондиционеров и переделал его, буквально при помощи ложки и зубочистки. Понятно, никто не знает, что у него в итоге получилось». Он унёс это с собой через стену, двор и забор за ним. Всё, что мы смогли изучить впоследствии, остатки, те части, которые он не использовал. Та обман вложил фотографию на место в досье, указывая на копию ленты сканера, бросил вскользь: "Если на снимке именно он, то это первый раз, когда он засветился с тех самых пор. Вы были знакомы с Питтом? Немного Милый, чуть наивный молодой человек, преданный своей работе, семейный. Он попросился на полевую работу из-за ежемесячной доплаты. Жена его смогла найти деньги, поставить в свою гостиную дубовую мебель в раннем колониальном стиле. Та обман встал. Отца Фильца мы объявили в розыск, но понятно, он и так не первый месяц в розыске. Очень жаль, что полиция опоздала, сказал Барис. Они всегда опаздывают на несколько минут, он смерил взглядом Таубмана. Технически их должности были равны, и политика организации предписывалась взаимное уважение среди равных, но ему никогда не нравился Таубман. Всё казалось, что тот заинтересован лишь в своём статусе, а не в собственной юнити, в идейном плане. Таубман пожал плечами. Ну, это не слишком удивительно, если весь город организовался против тебя. Они заблокировали дороги, перерезали кабели и провода, заглушили каналы видеосвязи. Если вы возьмёте отца Фильца, пришлите его ко мне. Я бы хотел допросить его лично. Таобман Делано улыбнулся. Безусловно. Но я сомневаюсь, что мы возьмём его. Он зевнул и двинул носок в двери. Маловероятно. Он скользкий тип. «Откуда вы это знаете?» Баррис перешел на повышенный тон. «Похоже, что вы знакомы с ним? И уж не лично ли?» Ни на йоту, не изменившись в лице, Таубман ответил. «Я видел его в лабораториях в Атланте пару раз. Атланта все же входит в мой регион». Он абсолютно спокойно выдержал бешеный взгляд Барриса. «И что же, вы полагаете, что именно его Пит видел незадолго до смерти? Именно он организовал ту толпу?» Не спрашивайте меня, парировал Таубман. Отправьте это фото и этот кусочек плёнки в Вулкан-3. Спросите его, он для этого и предназначен. Вы же знаете, что Вулкан-3 молчит уже 15 месяцев, злобно сказал Борис. Может быть, он не знает, что сказать? Таубман открыл дверь в холл. Наличная полицейская охрана тут же выстроилась вокруг него. Кое-что я вам всё же скажу. У целителей одна и только одна задача. А всё остальное, вся эта пропаганда о том, что они хотят уничтожить общество и взорвать цивилизацию, пустой трёп. Это сгодится для продажных новостных аналитиков. Но мы-то знаем, что на самом деле. Но так какая же у них цель? Не выдержал Барис. Они хотят уничтожить Вулкантри, разнести его на части и разбросать их по земле. Всё, что произошло сегодня, «Я про гибель Питта и все остальное?» «Это они так пытаются дотянуться до Вулкана-3». «Питт успел уничтожить свои бумаги?» «Я надеюсь». «Мы не нашли абсолютно ничего». «Ни от него самого, ни от оборудования не осталось и следа». Дверь за Таубманом закрылась. Выждав несколько минут, Баррис подошел к двери, открыл ее и выглянул, чтобы удостовериться. Таубман на самом деле ушел. Он вернулся к столу. Щелкнув по клавише местной видеосвязи, вызвал видеотелефонистку. «Соедините меня с лабораториями психологической коррекции в Атланте», приказал он, но тут же резким движением руки прервал вызов. Он подумал, «Вот такие рассуждения и сделали нас тем, чем мы являемся. Параноидально подозреваем друг друга». «Юнити? Единство?» — подумал он с горькой иронией. «То еще и единство». Когда каждый из нас следит за другим, выискивая любую ошибку, любой знак. Конечно же, Та обман контактировал с лидером целителей. Это его работа допрашивать каждого из тех, кто попадает в наши руки. Персонал Атланты действительно в его подчинении. Я же именно поэтому и пригласил его для консультации. И всё же у него есть мотивы. Он участвует в этом ради себя, мрачно подумал Барис. А у меня? Каковы мои мотивы? если они заставили меня подозревать его. В конце концов, Джейсон Дилл стареет и заменит его кто-то из нас. И если я смогу бросить какую-то тень на Таубмана, подозрения в измене, даже без реальных фактов... «Но тогда и я не так уж не порочен», — продолжал думать Баррис. «Не могу доверять себе, потому что я лицо заинтересованное, да и все мы заинтересованные лица, вся структура Юнити». И, наверное, лучше не давать хода своим подозрениям, потому что я не могу быть уверенным в собственных мотивах». Он еще раз вызвал телефонистку. «Да, сэр», — сказала она. «Ваш вызов в Атланту. Отмените его», — сказал он резко. Вместо этого он сделал глубокий вдох. «Соедините меня с Юнити-контролем в Женеве». Пока связь устанавливалась, а для этого нужно было пройти... В цепочку операторов на протяжении тысячи миль линии Борис задумчиво помешивал свой кофе. Надо же, человеку удалось 2 месяца уклоняться от психотерапии и это перед лицом наших лучших медиков. Сомневаюсь, что мне бы такое удалось. Какое мастерство он должно быть проявил, какое упорство. Видеофон щёлкнул. Unity Control Sir. Говорит директор Северной Америки Борис. сказал он ровным голосом: "Я хочу подать срочный запрос в Вулкану-3". Пауза, а затем ответ: "Есть ли какие-нибудь данные первого уровня важности?" Экран был пуст, слышался лишь голос, и голос был столь безликим и формальным, что Барис не смог опознать, с кем говорит. Какой-то функционер, наверняка, безимённая шестерёнка. "Ничего такого, чего не было бы в докладе", признал он неохотно. функционер в Женеве, безымянный или нет, умел задавать правильные вопросы, знал своё дело. Тогда сказал ему голос: "Вам придётся подать свой запрос на общих основаниях". Послышался шелест бумаг. Период ожидания, после паузы продолжил его собеседник, составляет на текущий момент 3 дня. Лёгким шутливым тоном Барис спросил: "Чем сейчас занят Вулкан 3? Прорабатывает шахматные дебюты?" Такую шутку необходимо было произнести лёгким тоном. Его собственная голова зависела от этого. Я прошу прощения, мистер Борис. Указанный период ожидания не может быть сокращён даже для сотрудников вашего ранга. Борис совсем уж было собрался завершать вызов, но вдруг, словно бросаясь в воду, сказал резким властным тоном: "Тогда соедините меня с Джейсоном Дилом". Исполнительный директор Дил находится на совещании. На собеседника этот демарш не произвёл ровно никакого впечатления. Его нельзя беспокоить по рутинным вопросам. Яростным взмахом руки Барис оборвал связь. Экран погас. 3 дня вечной волокиты гигантской организации. Да, он был у них в руках. Они действительно умели тянуть время. Он рефлекторно поднял стакан с кофе и сделал глоток. Горькая холодная жидкость заставила его закашляться. Борис вылил её, и кофеварка тут же наполнила стакан свежим кофе. Неужели Вулкану 3 было наплевать? Возможно, машине и дело не было до всемирного движения, которое стремилось, по словам Таобмана, вскрыть её металлическую шкуру и выпотрошить оттуда все реле, трубки памяти и кабели, бросить на поживу воронам. Но нет, конечно же, дело было не в Вулкане 3. Дело было в организации. От пустоглазых маленьких секретарш, вечно на своих кофе-брейках, и вверх, вверх, через менеджеров до директоров, до ремонтной службы, что поддерживала Вулкан-3 на ходу, до статистиков, что кормили его данными, и до Джейсона Дила. Могло ли быть так, что Дил сознательно изолировал других директоров, отсекал их от Вулкана-3? Может быть, Вулкан-3 уже дал ответ? Но информация была задержана. Я подозреваю даже его, понял Барис, моего собственного начальника, первое лицо в юните. Видимо, я ломаюсь под таким стрессом, это уже реальное безумие. Мне нужен отдых, подумал он в панике. Гебель пита меня до канала. Я чувствую свою ответственность за это, потому что я-то в безопасности здесь, за своим столом, а молодые ребята вроде него выходят в поле, на землю, туда, где опасно. Если что-то складывается не так, они гибнут. Та обманы я, все мы, директора, можем не бояться этих безумцев в коричневых рясах. По крайней мере, пока. Борис взял форму запроса и начал тщательно её заполнять. Он писал медленно, обдумывая каждое слово. Форма позволяла задать 10 вопросов. Он задал лишь два. А. Обладают ли целители реальной значимостью? Б. Почему ты никак не отвечаешь на их существование? Заполнив бланк, Барис вложил его в слот для приёма запросов и сидел, прислушиваясь к тому, как сканер считывает написанное. За тысячи миль отсюда его вопросы присоединились к гигантскому потоку, текущему со всего мира из офисов Unity в каждой стране. 11 директоратов делили между собой планету. Каждый со своим директором и персоналом, с офисами субдиректоратов. Каждый со своими полицейскими силами под присягой местному директору. Через 3 дня настанет очередь Бариса и придут ответы. Его вопросы, обработанные сложным механизмом, получат свои ответы в своё время, как и остальные в те классе. Он отправлял все значимые вопросы гигантскому механическому компьютеру, что был установлен где-то в подземной крепости вблизи женевского офиса. У него не было выбора. Все вопросы, касающиеся политики, решались Вулканом 3. Таков был закон. Он встал и жестом подозвал одну из секретарш, дежуривших рядом. Она тут же подошла к его столу со своим блокнотом и стиком для письма. Слушаю, сэр. сказала она, улыбаясь. Я хочу продиктовать письмо в Дови Артура Питера, сказал Барис. Он порылся в бумагах и продиктовал девушке адрес. Но внезапно передумав, произнёс: "Нет, пожалуй, я напишу его лично". Рукописное письмо, сэр? Секретарша заморгала от удивления. Вы имеете в виду, как пишут дети в школе? "Да", ответил он. "Разрешите узнать, сэр, почему?" Барис и сам не знал. Разумных причин этому не было. Сентиментальность, подумал он, отпуская секретаршу. Возврат к прошлому, к детским привычкам. Ваш муж погиб, исполняя служебный долг, проговорил он про себя задумчиво, усаживаясь обратно за свой стол. Её нетие выражает глубокие соболезнования. Как директор, хочу выразить вам свою личную симпатию в этот печальный час. Чёрт, подумал он. Я не могу и никогда не мог. Мне придётся поехать и лично встретиться с ней. Я не могу писать такие вещи. И за последнее время их стало слишком много. Слишком много погибших. Мне не выдержать столько. Я не Вулкан 3. Я не могу это игнорировать. Я не могу молчать. И ведь это случилось даже не в моём регионе, и парень даже не был моим сотрудником. Борис нажал кнопку связи со своим субдиректором. Замените меня сегодня на остаток дня. Я уйду пораньше. Чувствую себя не очень хорошо. «Сочувствую, сэр», — отозвался Питер Эллисон. Но в его голосе читалась радость, удовольствие от того, что хоть на один момент удастся занять более значимый пост. Перестать быть на подхвате. «Ты получишь мое место», — подумал Баррис, одеваясь и запирая свой стол. «Ты нацелен на него так же, как я нацелен на место Дилла». Только вперёд по лестнице до самого верха. Он записал адрес миссии СПИД, сунул листок в карман рубашки и как можно быстрее покинул офис, радуясь, что выбрался оттуда. Радуясь предлогу, возможности покинуть эту давящую атмосферу.